Неужели мне придется, если вы будете упорно отказываться угадать имя, которое я из уважения к нему не решаю произнести, неужели мне придется напоминать вам сцены между принцем и милордом Бэкингемом и сплетни, пущенные по поводу изгнания герцога? Неужели я должен буду рассказывать вам о всех стараниях графа угодить особе, ради которой он только и живет, которой только и дышит, оградить ее от всякого беспокойства, защитить ее? «Хорошо, я это сделаю, и когда напомню вам все, может быть, вы поймете, почему граф, истощивший терпение, измученный злословием деварда, воспылал жаждой мести при первом же непочтительном слове последнего об этой особе». Принцесса закрыла лицо руками. «Ах, господин де Маникан!» — вскричала она. «Взвешиваете ли вы ваши слова?» «И помните ли, кому их говорите?» «Тогда, принцесса...» — продолжал манекан, делая вид, что не слышал восклицания принцессы. «Вас больше не удивит, не горячее желание графа, затеять эту ссору, не та удивительная ловкость, с которой он перенес ее на почву, чуждую вашим интересам. Им было проявлено необыкновенное искусство и хладнокровие. Если особо, ради которой граф Дэгиш дрался и пролил кровь, действительно должна быть признательна раненому, то право не за пролитую кровь, не за перенесенные им страдания, а за его заботы об охране ее чести, которая для него более драгоценна, чем его собственная. «Ах!» — воскликнула принцесса, забыв о присутствии Манекана. «Неужели все это случилось действительно из-за меня?» Манекан... Мог, наконец, перевести дух. Он честно заслужил этот отдых. Принцесса тоже некоторое время оставалась погруженной в печальные мысли. Ее волнение можно было угадать по порывистому дыханию, по томному взгляду, по движениям руки, которую она то и дело прижимала к сердцу. Однако и в эту минуту она не перестала быть кокеткой. Ее кокетство, как огонь, Находила для себя пищу повсюду. «В таком случае, — сказала она, — граф угодил двум лицам сразу, ведь господин Доброжелон тоже должен быть очень признателен господину Дегишу. Тем более признателен, что везде и всегда будут считать, что честь Лаваньер была защищена этим великодушным рыцарем». Манекан понял, что в сердце принцессы еще остались некоторые сомнения, и его упорное сопротивление подогрело их. Вот уж подлинно прекрасную услугу оказал он мадмуазель де Лавальер и господину Доброжелону. Дуэль наделала шуму, который порядком обесславит эту девицу и неминуемо поссорит ее с Виконтом. Таким образом, пистолетный выстрел господина де Варда одновременно убил честь, женщины, счастье мужчины, и, может быть, смертельно ранил одного из лучших дворян Франции: «Ах принцесса! У вас холодный разум, он всех осуждает и никого не оправдывает. Эти слова маникана унесли последние сомнения еще остававшиееся не в сердце, а в уме принцессы. И нещепетильная принцесса, Неподозрительная женщина, а любящее сердце, болезненно почувствовала опасность, нависшую над Дегишем. — Смертельно ранен, — задыхаясь, прошептала она. — Неужели вы сказали, что он смертельно ранен, господин Домонекан? Монекан ответил только глубоким вздохом. — Итак, вы говорите, что граф опасно ранен, — продолжала принцесса. — У него... «Раздроблена кисть руки и прострелена грудь принцессы!» «Боже мой, боже мой!» Воскликнула принцесса в лихорадочном возбуждении. «Ведь это ужасно, господин Домонекан! Вы говорите, раздроблена рука и пуля в груди? И все это наделал этот трус, этот негодяй, этот убийца Девард! Положительно, на небе нет справедливости!» Монекан, по-видимому, был сильно взволнован. «Действительно, я Он вложил много энергии в последнюю часть своей защитительной речи. Что же касается принцессы, то она совсем позабыла о приличиях.